В моем настроении что-то изменилось. Среди русских генштабистов Гоффман давно был на примете, ибо он мало напоминал тех шаблонных немецких генералов, которые любят неукоснительно следовать приказам, прекрасно владевший русским языком. Он презирал всех, и даже Шлиффена, и даже Мольтки, при которых состоял в германском генштабе. Именно он. Макс гофман умевший выпить два литра вина еще до завтрака, никогда не терял головы и упорно работал над планами нападения на Россию. Человек он был резкий, неуживчивый, себя оставил выше всех. гофман презирал любое начальство, как свое, так и чужое. И, наверное, сейчас он сидит в своем штабе прусского Марьинбурга. пожирая бесчисленное количество сосисок и смеется над своим генералом-притвицем, издевается над указаниями из Берлина. Ему попросту наплевать на меня, спешащего навстречу тем каннам, которые готовятся нашей армии. Шофер завернул автомобиль в сторону просеки. Вперед с закрытыми глазами. Еще в июле, до объявления войны, немецкие аэропланы стали нарушать воздушные границы России. В небесах ленивые сонно плавали дирижабли, следя с высоты за передвижением русских войск. Зенитной артиллерии тогда и в помине не было. А солдаты, задирая головы рассуждали, о, гады, да чего додумались. Мало им на земле пакостей тканища в облака забрались.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 То памятное место, где русские солдаты решали судьбу Парижа, судьбу всей Франции. На карте хорошо видны Мазурские озера. И армия Рененкампфа обходила их с севера. А второй армии Самсонова предстояло огибать их с юга, так было задумано. Клинье двух армий должны были сомкнуться, чтобы в них увязло прусское воинство. Париж и Берлин лихорадило.